Глава 27. Ресторан Панорама встретил меня приглушенным светом и тихой музыкой. Дима уже сидел за столиком у окна, периодически поглядывая на часы. Когда я подошла, он поднялся. Жест вежливости, который сохранился даже после всего, что между нами произошло. Привет, сказал он сдержанно, отодвигая для меня стул. Привет, ответила я, садясь напротив. Спасибо, что пришел. Честно говоря, не знал, чего ожидать от этой встречи. Дима сел обратно, внимательно изучая мое лицо. Твое сообщение звучало загадочно, потому что то, что я хочу тебе показать, действительно изменит твое представление о ситуации. Официант подошел к столику, но я жестом показала, что пока не готова заказывать. Нужно было сначала поговорить. «Дима, скажи честно, ты доволен тем, как развиваются события последние месяцы?» Он удивленно поднял брови. «Это странный вопрос. Ты разрушила наш брак? Подала в суд? Заблокировала счета компании?» «Я разрушила? Хотя, стоп, я спрашиваю не об этом». Перебила я, с трудом сдержав порыв высказать ему все, все еще ощущая боль предательства и жгучей обиды. «Я спрашиваю о бизнесе. Остройинвест. Ты доволен тем, что происходит с компанией?» Дима помедлил, и в его глазах на мгновение мелькнуло что-то похожее на сомнение. Компания переживает трудности из-за нашего конфликта. Это естественно. Трудности? Я наклонилась ближе. Дима, ты потерял Мегастрой, одного из крупнейших клиентов. альфа девелопмент заморозил все проекты. Технострой отказался от сотрудничества. Это не трудности, это системное разрушение. И кто в этом виноват? В голосе появились нотки раздражения. Ты сама создала нестабильность, которая отпугивает клиентов. А если я скажу тебе что кто-то специально подталкивал наших клиентов к отказу, что кто-то методично работал над разрушением «Стройинвест», используя наш конфликт как прикрытие. О чем ты говоришь? О романе Баринове. Романе?» Дима откинулся на спинку стула. В его глазах мелькнуло недоверие. «Почему я должен тебе верить? Разве не ты сама предложила ему сотрудничество, чтобы уничтожить меня?» «Да, предложила», — призналась я. «Но не уничтожить, а сохранить свое. Когда ты решил лишить меня моей доли в нашем общем бизнесе, ты думал о сыне? Ты хотел оставить его ни с чем? Как ты могла такое обо мне подумать?» Возмутился Дима. «Я люблю Матвея. Все, что я делал, было только для него, для его будущего. Ты же знаешь. Хватит. Не будем продолжать взаимные упреки». Остановила мужа, понимая, что, продолжая этот разговор, мы скатимся до оскорблений и так ничего и не решим. «У нас на это уйдет вся ночь». «Ты должен это услышать, а потом решишь, верить мне или нет». «О чем ты говоришь?» Вместо ответа я достала телефон и положила его на стол. «У меня есть запись разговора. Хочешь послушать?» «Чьего разговора?» «Романа Баринова». Я включила запись. Голос Романа звучал приглушенно, но слова были различимы четко. «Да, именно так. Экологическая экспертиза может тянуться месяцами. Нет, не отказ, а именно затягивание». У меня есть договоренности с «Стройснабом» и техноматериалами. Они не будут работать с ее компанией». Лицо Димы постепенно бледнело по мере того, как он слушал запись. Когда она начнет нести убытки, сама придет с предложением о продаже. Дмитрий полезный идиот, думает, что мстит бывшей жене, а на самом деле работает на меня. Когда его компания окончательно развалится, я выкуплю активы за копейки. «Стоп!» — хрипло сказал Дима. «Выключи это!» Я остановила запись и убрала телефон. Дима сидел молча, уставившись в стол. «Это... это когда записано?» — наконец спросил он. «Вчера». Роман говорил с кем-то из администрации, обсуждая планы по блокировке моих проектов. «Полезный идиот?» — повторил Дима тихо. «Он назвал меня полезным идиотом. Дима, послушай запись до конца». Там есть еще кое-что важное. Я снова включила телефон. Голос Романа продолжал. Этот дурак сам разрушает то, что строил годами. Я просто немного ему помогаю. Его амбиции и раненое самолюбие делают всю работу за меня. Да, Диана была частью плана с самого начала. Думаете, случайно такая квалифицированная девочка согласилась на работу в региональную компанию? Дима резко поднял голову. Что? Диана была... Она с самого начала работала на романа, — закончила я. Ее задачей было не только собирать информацию о компании, но и сблизиться с тобой. Разрушить наш брак изнутри. Не может быть, — Дима покачал головой. Она, мы... Дима, подумай сам. Как молодая амбициозная выпускница престижного вуза вдруг решила работать в нашей региональной компании за зарплату вдвое меньше, чем могла получать в Москве. Она говорила, что хочет набраться опыта. Опыта разрушения чужих семей?» В моем голосе прозвучала горечь. «Дима. Она получала деньги от Романа за информацию о наших делах. И за то, чтобы внести раздор в нашу семью». Дима закрыл глаза руками. «Нет, она бы не смогла так сыграть. Диана сама мне об этом рассказала». Ответила, неожиданно не чувствуя ни жалости, ни удовлетворения. «Значит, все это время...» Все это время ты танцевал под его дудку. Роман нашел наши слабые места, твою гордыню и мое доверие, и ударил по обоим. Пока мы воевали друг с другом, он забирал то, что мы строили вместе, включая нашу семью. Но почему? Зачем ему это было нужно? Я достала из сумки папку с документами. Вот план Романа. Довести стройинвест до банкротства, используя наш конфликт. Скупить активы за бесценок. «Конечная цель – монополизация всего регионального рынка строительства». Дима молча просматривал документы. С каждой страницей его лицо становилось все мрачнее. «Здесь расписан план по переманиванию наших клиентов в момент максимальной слабости компании», сказал он, указывая на один из листов, «и использование нашего развода для окончательного подрыва бизнеса». «Видишь дату?» – я показала на угол документа. Это написано за три месяца до того, как я узнала о Диане и твоем обм... Роман планировал наш развод еще тогда, когда я даже не подозревала об измене. Дима отложил документы и долго молчал, глядя в окно. Я видела, как он борется с пониманием масштаба обмана. «Знаешь, что больше всего приводит в ярость?» — наконец сказал он. «Не то, что меня обманули, а то, что я сам помогал разрушать то, во что вкладывал душу семь лет». «Стройинвест можно спасти», — сказала я тихо. «Но только если мы объединим усилия». «Объединим усилия?» Он посмотрел на меня с горькой усмешкой. «После всего, что произошло между нами...» «Не между нами, с нами. Нас обоих обманули, использовали, настроили друг против друга. Но это не означает, что мы должны продолжать разрушать то, что еще можно сохранить». «А что ты предлагаешь?» «Совместную операцию против Романа». «У меня есть доказательства его махинаций. У тебя знание всех его схем и связей. Вместе мы можем не только остановить его, но и восстановить репутацию стройинвест. А наши личные отношения? Они закончились в тот день, когда ты решил, что бизнес важнее доверия», — ответила я прямо. «Но это не означает, что мы не можем быть деловыми партнерами в борьбе против общего врага». Дима кивнул. «Ты права. Личное — это личное. А бизнес — это бизнес». И в бизнесе Роман нас обоих переиграл. Пока переиграл, но игра еще не закончена. Что конкретно ты предлагаешь? Завтра утром ты снимаешь все административные барьеры с моих проектов. Используешь свои связи, чтобы ускорить согласование. Параллельно мы готовим совместную презентацию для крупных клиентов, показывая, что конфликт между нами исчерпан. А что взамен? Я передаю тебе всю информацию о планах Романа, Плюс записи его разговоров, которые можно использовать для дискредитации его в деловых кругах. А в долгосрочной перспективе? В долгосрочной перспективе мы возвращаем Стройинвест на рынок как сильного игрока. А мою компанию позиционируем не как конкурента, а как партнера, специализирующегося на управлении проектами. Дима задумался. Это может сработать. Но Роман не будет сидеть сложа руки. Он попытается нам помешать поэтому действовать нужно быстро и скоординированно. У него не должно быть времени на подготовку контрмер. А Диана? Что с ней? Диана уехала из города, поняла, что оказалась между двух огней и предпочла исчезнуть из игры. Умно с ее стороны, кивнул Дима. А что будет после того, как мы разберемся с Романом? После этого мы вернемся к нормальному разводу, разделим имущество по справедливости, договоримся об опеке над Матвеем, без войны. Без попыток уничтожить друг друга. А ты сможешь мне простить? Я долго смотрела на него, вспоминая все, что произошло между нами за последние месяцы. Простить? Нет. Но работать вместе ради общих целей? Да. Ты разрушил наш брак, Дима. Но у нас есть общий сын и общий бизнес, который стоит того, чтобы за них бороться. Справедливо. Он протянул руку через стол. Партнеры? Партнеры. Я пожала его руку. Но помни, это временный альянс. После победы над Романом каждый идет своей дорогой. Понимаю. А когда начинаем? Прямо сейчас. Завтра утром у меня встреча в администрации по поводу согласований. Можешь подключиться? Конечно. И еще у меня есть компромат на Романа. Финансовые документы, которые показывают его связи с теневыми схемами. Отлично. Объединим наши ресурсы. Мы просидели в ресторане еще час, обсуждая детали совместных действий. Это был странный разговор. Два человека, которые еще недавно были готовы уничтожить друг друга, теперь планировали совместную операцию против общего врага. Когда мы расставались, Дима сказал, «Знаешь, сегодня я увидел в тебе ту женщину, в которую влюбился семь лет назад. Сильную, решительную, способную на многое ради защиты того, что считает правильным. «Эта женщина никуда не исчезала», — ответила я. «Просто ты перестал на меня смотреть. Жаль, что я понял это так поздно. Сожаление — роскошь, которую мы не можем себе позволить. Впереди война с Романом, и у нас есть шанс ее выиграть». Выходя из ресторана, я чувствовала странную смесь облегчения и решимости. Наконец-то правда была раскрыта. Истинный враг определен, а силы объединены. Завтра начнется новая фаза противостояния не между мной и Димой, а против человека, который цинично разрушал нашу жизнь ради собственной выгоды.